ной реликвии и забытый герой. В самом сердце озерного края Сос в провинции Сава расположен крупнейший город восточной Финляндии Кио. Помимо прочего, это центр православной церкви Финляндии. Здесь находится и музей православия, имеющий лучшую в стране коллекцию ценных икон и церковной утвари. коллекции многоценных предметов из Валаамского, Кневецкого и Печенгского монастырей. И это не случайно, ведь сравнительно недавно находится новый Валаамб, а некогда в число его братьев влились и монахи с Коневца и из Печенги, покинувшие в годы Зимней войны свои обители. Они постарались забрать с собой самые дорогие реликвии Однако в первое время с помещениями было тяжело, хранить ценности было просто негде. Вот многие из них и оказались в копию. А в музее есть вещи по-настоящему бесценные и как произведение искусства, и как святыни. Основу его собрания составляют предметы из епархиального древлехранилища, музей церковных древностей, созданного в 1912 году при Вламском монастыре на Ладоге и насчитывавшего 840 уникальных экспонатов. Самые старые предметы восходят к XIV веку. Музей был перевезен в Куапио в 1957 году. В нынешнем здании работает с 1969 года. Собрание музея, кресты, прекрасные работы, иконы в роскошных окладах и другие сакральные предметы настолько богато и интересно, что знакомству с ним надо посвятить не один час. Так почти как единое целое, к тому же пополненное из Каневецкого и Печенковского монастырей, собрание Вламского, древлехранилища сохранилось до наших дней. А на самом севере озёрного края, в двух-трёх часах езды от Коопио, лежит небольшой городок Исалми. На туристической карте Финляндии он известен в основном тем, что в нём расположен самый маленький в мире, всего на 2 метра, ресторан. В скобках он даже фигурирует в книге рекордов Гиннесса. И старый пивной завод – Приводится название «Смотри страницу 203» от сканированного текста или 202. А посетители из России вообще не очень часто заезжают сюда. Но когда побывал в Исалме, я обнаружил очень напрасно. Земли этой части Финляндии никогда не были сосредоточен православного населения. Однако именно здесь, в Иесалме, расположен любопытнейший православный культурный центр. В XVII веке, когда Швеция завладела Северным Приладожьем, местные карелы, спасаясь от шведов и их попыток обложить их непомерными налогами и обратить в лютеранство, стали переселяться на Тверские земли – И сегодня несколько десятков тысяч жителей Верхней Волжья говорят на карельском языке и зовутся тверскими карелами. Спустя три века Преладожья снова узнала, что такое массовая эмиграция. Его жители, карелы и финны, ушли уже на запад, спасаясь. Вот парадокс истории. Теперь от русских, а точнее от Сталина, который... а в Зимнюю войну 1939-1940 годов оккупировал, как оказалось, уже навсегда эту часть Финляндии. Так получилось, что значительная часть этих беженцев поселилась в районе Иисалми, почти в центре страны. Из переселенцев в 1950 году сложилась община, которая спустя 7 лет построила свой храм, освященный в честь пророка Ирии, а в 1988 году около церкви появился и Карельский православный культурный центр. В иконостасе храма можно увидеть много старинных икон, принесенных из приладожья. Самые древние 300 лет – главный светильник церкви из Старого Валаама. Но больше запомнилась мне икона в собрании культурного центра, изображающей Матфея, Симеона и Фому. На ней можно увидеть следы от болтов и какие-то уродливые скобы. Некогда она висела в храме в Салме, в скобках «сегодня посёлок в республике Карелия». построенным кстати, Карлом Энгелем, а во время войны советские военные использовали ее как дверь в землянку. Церковь и салми я тоже увидел в Карельском православном центре. Здесь собрана уникальная коллекция моделей храмов и часовен, оставшихся на территории, присоединенной после войны к Советскому Союзу. Макетов здесь восемь десятков, оставленных памятников насчитывалось 120. Собрание ценнейшее. Большинства этих памятников архитектуры давно уже нет. И только здесь, в Иисалме, можно увидеть то, что когда-то украшало теперь наше приладожье. Такая вот уникальная реконструкция, пусть и в уменьшенном виде, утраченных святынь. Визит в Иисалме – это и возможность вспомнить о ныне забытых, если не сказать вообще у нас, неизвестных страницах русско-шведской войны 1808-1809 годов, которая то и привела к созданию Великого княжества финляндского. Эта война, именуемая у нас обычно Ботнической, а у наших соседей Финской, хотя и прибавила новых лавров русскому воинству, не стала знаменита в народной войне. памяти. Ее заслонила собою Отечественная война 1812 года. В истории же Финляндии это ключевой этап. Итогом войны стало присоединение бывшей шведской провинции к Российской империи, объединение национальной территории, в рамках которой началось формирование финляндского народа и его государственности. Поэтому Стоит хотя бы кратко напомнить об основных событиях этой войны. В феврале 1808 года войска царя Александра I вторглись в шведские владения, начав последнюю в истории русско-шведскую войну. О причинах ее можно говорить много, указав и договор о разделе Европы Наполеоном и Александром в Тельзите и политику Англии и стремлении России раз и навсегда обезопасить свои северные границы – от попыток шведского реванша. Шведы в Финляндии сначала оказались совершенно не готовы к сопротивлению. Их армия, состоявшая большей частью из местных уроженцев, отступила от Ботнического залива почти без серьезных боёв Сильная Свяборгская крепость далась русским без единого выстрела. Однако затем шведско-финская армия, получив поддержку Англии, Усилило сопротивление, нанеся противнику несколько чувствительных ударов, а кое-где и потеснив его на восток. В ряде мест против завоевателей крестьяне начали партизанские действия, что, впрочем, было следствием не столько патриотизма финских подданных шведского короля, сколько ответом на реквизиции русских казаков и солдат. Дважды стороны заключали перемирие, которое царь Александр тут же отменял. В итоге победа осталась на стороне русского воинства, которому не стали преградой ни дебри Финляндии, ни льды Ботнического залива. По Фридрихсгамскому миру 5 в скобках 17 сентября 1809 года Финляндия и Оландские острова отошли к Российской империи, А о покоренной стране царь Александр даровал самую передовую в Европе конституцию. Как писал профессор российских исследований Хельсинского университета Тима Вихавайнен, эта война, не бывшая для финнов победоносной, тем не менее в середине XIX века стала у нас вдруг очень знаменитой широко известной Широкую известность ей принес национальный поэт Финляндии Руннеберг. Айфинское общество ее знает главным образом через поэму «Рассказы прапорщика Столя», которая, несмотря на то, что была опубликована на шведском языке, сыграла огромную роль в формировании финляндского самосознания и национальной идеей. Причем рассказы прапорщика Столя, собственно, не являются антирусской книгой. Два-три стиха поэма написано с явной симпатией к русским, а главное отрицательные ее герои – шведы. Король Густав IV Адольф описан как полусумасшедший командующий армией Клингспор, как бездарный трус, а комендант Свяборга Крунстед вообще как предатель – Финский народ воевал и спас свою честь, говорит Руннеберг. Русские были достойными противниками, а шведы войну проиграли заслуженно. Несколько поколений финнов знали прапорщика Столина изусть. Причем в начале XX века книга приобрела новое антирусское значение и в этом качестве преследовалась царскими жандармами. Одно из самых значительных и сразу скажем, неудачных для русской армии сражений, произошло именно под Иесалми, который тогда был известен как Иденсальм. В июле 1808 года в северном Приладожье перешел границу русский отряд генерала Алексеева. Хотя русские были численно вдвое сильнее шведов в лесных маневренных боях, они проиграли противнику в чистую. Сам генерал едва прорвался в своей карете через вражеские заслоны. При этом от предназначавшейся ему пули финского егеря погибла сопровождавшая Алексеева в походе супруга. Потеряв более двухсот человек убитыми и тридцать пленными, русские отошли в сердоболю, в скобках «сортовали». В августе 1808 года неудачливого Алексеева сменил на посту командующего Сердобольской группой войск еще один герой той войны. Молодой, амбициозный и уже знаменитый полководец, фаворит царя Александра, генерал-адъютант князь Михаил Долгорукий. И вот именно этот человек и заслуживает отдельного и подробного рассказа В контексте повествования о Иисалме и Ботнической войне. Князь Михаил Петрович Долгорукий, младший брат князя Владимира, родился 19 ноября 1780 года. Он после хорош хорошего домашнего образования начал службу в 15 лет ротмистром в Павлоградском легкоконном полку в 1796 году. под командой старшего брата, участвовал в персидском походе. В 1800 году он был переведен в Преображенский полк, зачислен в свиту и произведен в полковнике. В этом же году 19-летний полковник, сопровождая генерала-графа Сирин Георгия Тена, назначенного комиссаром по размену пленных, побывал в Париже, который произвел на него громадное впечатление – Обширное, разнообразное и основательное познание князя Долгорукого, одаренного от природы живым умом, обеспечили ему симпатии парижан, в том числе и французских ученых, которых он усердно посещал сам Наполеон, оказывал ему большое внимание, нередко с ним беседовал и перед его отъездом подарил ему пару пистолетов. По возвращении в Россию в апреле 1801 года Долгорукой Был назначен флигель-адъютантом, а затем отпущен путешествовать за границу для окончания образования. Незадолго до Аустерлица князь был послан в Берлин с дипломатическим поручением, а в день боя при Аустерлице был ранен пулей в грудь на вылет и награжден «Золотой шпагой» и орденом Святого Георгия IV степени. В 1806 году он получил святого Владимира Третьей степени за пул Туск. В 1807 году ему вновь удалось выказать свои военные способности в сражении при Морунгене, где, командуя курлянским драгунским полком в тылу французского корпуса, он ворвался в город и уничтожил обоза неприятеля. От кареты верховых лошадей до последней рубашки – Бернадо-то все досталось добычу предприимчивым исполнителем этого подвига, говорил Денис Давыдов. А генерал-граф Бениксен писал, этот ловкий набег был сделан с такой же храбростью, как и осторожностью. Те же качества он выказал, выказывал и позже, за что был представлен к новым наградам и пожаловал в генерал-адъютанты.